Джанелли наклонился над ней, уверенный, что она потеряла сознание. И в тот же миг она с шипением атаковала его. Одной рукой расцарапала лоб, другой разорвала рука в его водолазке и содрала кожу вдоль руки. Джанелли зарычал и швырнул ее на землю. он прижал дуло пистолета к ее носу. — Что случилось? Сука, моих яиц захотела? Хочешь? Ну, давай, блядь, давай. Ты мне морду покортила, а теперь попытайся, доберись. Она лежала неподвижно смотрела на него глазами черными, как смерть. Что? Придумала? Попробовала бы, да дед твой не перенесет, такой утро. Она молчала, но в глазах я мелькнул мимолетный огонек. Думаешь, что с ним будет, если я в самом деле плесну тебе кислотой в морду? Ну что ж, подумай, подумай. кого ему будет, когда вместо тебя я решил умыть кислотой тех двух братишек в пижамах? Я все могу, блядь, сделаю и вернусь домой, и хорошо поужинаю. Посмотри мне в лицо и поймешь, что я все могу. Теперь, наконец, он приметил что-то в ее лице, нечто похожее на страх, но не за себя. Он проклял вас, сказал Джинелли. Я его проклятие. Насрать на проклятие это свиньи, Прошептала она и вытерла рукой кровь с лица. «Он просит меня, чтобы никто не пострадал, не погиб», — продолжал Джанель. «Я все так и делал, но нынче ночью наш мирный договор заканчивается. Не знаю, сколько раз твой дед выходил в сухим из воды с такими штуками, а сейчас номер не пройдет. Скажи ему, чтобы снял проклятие. Скажешь, последний раз я просил». «На, возьми вот это!» Он сунул ей в руку листок бумаги. На нем был записан номер телефона автомата в Нью-Йорке. «Сегодня ровно в полночь. Ты позвонишь по этому номеру и передашь мне, что сказал дед. Если понадобится мой ответ, позвонишь спустя ровно два часа. Если от меня будет послание, передашь ему, если будет. Вот и все. Так или иначе, дверь закроется». Никто никогда по этому номеру не поймет, о чем ты толкуешь после двух часов ночи. Дед никогда не снимет проклятие. Может, и так кивнул Джинелли. То же самое твой братец сказал вчера ночью. Но это уж не твое дело. Делай как положено, и пусть он сам решит, что предпринять. Объясни ему, что если скажет «нет», Тогда начнутся настоящие буги-луги. Первой будешь ты, потом двое пацанов, а дальше колосами выберем. Так ему все и скажи. А теперь в машину. Нет. Джанели закатил глаза. Вы когда-нибудь поумнеете? Я просто хочу быть уверенным, что у меня достаточно времени, чтобы смыться в неизвестном направлении без хвоста из 12 легавых. Если бы я захотел тебя шлепнуть, то не стал бы передавать эти послания. Девушка поднялась и немного шатала, но, однако, она влезла в машину и передвинулась на пассажирское сиденье. «Это недалеко», — сказал Джинелли. Он вытер ладонью кровь салма и показал ей. После этого я очень хочу увидеть тебя размазанной по стенке. Джина прижалась к дверце машины подальше от него. Вот так хорошо, сказал Джин Эли, садясь за руль. Так и сиди. Он выбрался на Финсон Роуд задним ходом, не включая фар. Колеса бью слегка забуксовали. Переключил передачу с в руке. Когда Джина зашевелилась, он нацелил на нее дула. «Ошибка», — сказал Джинелли. «Двигаться нельзя совсем, ты поняла?»